Однажды мы сменяли огневые позиции и совершали марш в глубине нашей обороны, и вдруг я увидел Туманова. Он сматывал провода уже ненужной нам больше связей. Весело помахав рукой, он продолжал свое, ставшее для него привычным дело. На его груди, под расстёгнутой телегрейкой, я увидел медаль за отвагу. Значит, сумел он перебороть в себе страх. и стать нужным своим боевым товарищем. Потом под огнем противника он не раз восстанавливал связь в бою, был ранен, подлечившись, снова выполнял обязанности связиста. Осенняя ночь тянется долго, нудный и моросящий дождь начал утихать, кое-где появилось звездное небо, но это нас не очень-то радовало. Улучшится погода? Начнут летать самолеты, и тогда осложнится выполнение задачи. Но и надежда на нашу авиацию тогда тоже немалая. До начала артиллерийской подготовки оставалось час небольшим. Мимо нашей позиции проходили подразделения, которым предстояло первыми спустить лодки в воду. Вглядываясь в темноту, мы увидели, что бойцы шедшие в строю. были одеты в матросскую форму. На некоторых матросах поверх бушлатов были перекинуты ленты с патронами, что придавало им сходство с матросами времен Гражданской войны. Разница лишь в том, что на поясах у многих были подвешены противотанковые гранаты, да каски. Они изменили обескозирки, символ матросской славы. Даже в эту дождливую осеннюю ночь были на голове. Ребята шли молча. Стараясь не шуметь, видно было, что это для них не первая переправа, потому что рассредотачиваясь впереди нас в кустах, они спокойно по деловому готовили лодки, устанавливали весла. Им предстояло первыми ступить на тот берег. Последние приготовления, сколько их, этих последних дел, которые никак все не переделаешь, всегда что-то окажется не сделанным. И вот небо осветилось и разразилось страшным громом и воем, летящих через наши головы снарядов-катюш и орудий всех калибров. Началась артиллерийская подготовка. Где были разрывы, нам не было видно, но ясно было одно: там, где они падают, настоящий ад. И казалось, что от такого обилия летящих снарядов невозможно спастись. Там нет ни одного квадратного метра. Где бы не упал снаряд, выжить от такого огня невозможно. Но мы-то знали, что даже после такого огня Передний край всегда оживает и встречает такой плотностью огня, Что диву даешься, неужто выжили? А вот выживают. Любопытство всегда берет верх, И на этот раз Иван Староверов встал на броню и старался увидеть. Как обрабатывается передний край фрицев? Берег, на котором был расположен город Сердск, возвышался над водой метров на сорок. В прибрежных домах были расположены огневые точки противника. По ним вели огонь пушки, которые артиллеристы выкатили напрямую на водку, стараясь своим огнем уничтожить пулеметные точки, которые будут мешать нашей пехоте. Чтобы не принести большого вреда городским строениям, нужна была ювелирная стрельба, и они ее показали блестяще. Позже мы сами убедились, что разрушений в городе было очень мало. Пока велась артподготовка, передовые подразделения начали переправу под прикрытием нашего артогня. Морская пехота раньше всех оказалась на воде. Нам предстояло начать переправу. Когда первые роты будут на том берегу и зацепятся за первые улицы, паромы для нас находились в прибрежных кустах, и сапёры ждали команды своих командиров. Еще только начало сереть небо на востоке, а на правом берегу уже завязался бой. Светящие трассы летели в нашу сторону. Вся зеркальная гладь реки была усыпана различными плавсредствами. Лодки, паромы, понтоны, катера. Вот уже наши паромы начали выдвигаться к воде. Мы стояли с командиром сух и напряженно ожидали. По времени нам еще было рано, оказалось, что уже давным давно пора. Наконец-то и нам пришла команда. Мы заняли свои места в машине, включилась связь. Теперь нам по сигналу командира батареи. Предстояло занять место на понтоне. Вот уже подошел катер, который будет нас буксировать. Командир Су, старший лейтенант Сидоренко, спрыгнул на землю и сигналами начал показывать механику, куда за ним двигаться. Понтонеры удерживали веревки и устанавливали щиты для заезда на понтон. Перед кромкой воды машину остановили, а нам с Иваном было приказано сойти на землю и помочь саперам. Николай Иванович, опытный водитель, без особого труда очень аккуратно заехал на понтон и остановился точно по центру. Ребята из саперного отделения, видавшие за время войны всякого, одобрительно кивнули, а командир отделения сержант поднял большой палец руки вверх, что означало самую высокую оценку. Механик оставался в машине, а мы с Иваном подложили под гусеницы бруски. чтобы и на случай наклона машина не сунулась в сторону на соседних понтонах и слева и справа тоже уже закончена погрузка якатира направились к правому берегу Нарева насколько видел глаз и влево вниз по течению и вправо вверх по течению всюду были видны переправочные средства которые сновали от берега к берегу Переправляя все новые подразделения туда, где нарастал бой за обладание плосдармом, наша артиллерия уже перенесла огонь вглубь обороны противника. Но несмотря на это фашистская артиллерия вела огонь по реке, и от ее огня уже не один солдат не доплыл до правого берега. Один снаряд разорвался совсем рядом от нашего пантона. но вреда не причинил. До берега оставалось метров тридцать, когда новый взрыв поднялся дна реки ил и песок. Пантон наклонился в сторону берега, и машина начала сползать. Даже подставки не помогали. Катер ускорился, и наш Пантон ткнулся в отмель. Всего время переправы мотор работал, и как только стало возможным, Николай Иванович сразу же дал газ. и ринулся на берег. Мы с Иваном прыгнули следом за машиной в воду. Было они глубоко, по пояс, и мы вскочили в самоходку уже на песчаной отмели. Все было так просто и ясно, как будто мы не раз это репетировали. Иван сразу же зарядил пушку, а я изготовился к открытию огня. Последним вскочил в машину командир, Я видел, как соседние самоходки также успешно высадились, и мы ринулись к обозначенному для нас проходу через минное поле. Немцы даже берег минировали. Нам предстояло подняться вверх на набережную улицу, где уже хозяйничали ребята в матросских бушлатах. Мотор надутно гудел, подъем был крутой, и место для подъема узковатое. Машина поднималась наклоном в сторону реки. Но вот этот трудный путь пройден. Машина выскочила на улицу, и первое, что я увидел, дом с вывеской "Аптека". Написано было по-немецки. Витрина выбита, а из помещения шел желтый дым. Впереди по улице артиллеристы катили 57 мм пушку, а впереди бежали матросы, стреляя на ходу из автоматов. В конце улицы горел немецкий бронетранспортер. Командир подал команду. Прямо по ходу, орудие в кувете! Немцы нас не видели и стреляли в сторону реки, так что они к нам были левым бортом. Секунды, и я выстрелил. Снаряд разорвался прямо у колеса. Пушку перевернуло, а расчет уничтожен. Теперь вперед! Чтобы успешно выполнять задачу в бою, надо очень хорошо видеть поле боя, быстро ориентироваться в создаваемой обстановке, не потерять связь с командиром, своими соседями и с подразделением, с которым мы взаимодействовали. В данном случае мы поддерживали стрелковую роту нашего 126-го стрелкового полка. Я удивлялся, как это наш командир, старший лейтенант Сидоренко, успевал все это делать. Мы ни на минуту не теряли зрительные связи с пехотинцами. И если надо было, бойцы стрелкового взвода оказывались рядом с нами, готовые прийти на помощь. Именно так бывало не раз и раньше, и в последующих боях. Великая сила, взаимовыручка в бою. Много раз бойцы пехотных подразделений спасали нас от верной гибели, вовремя огнем своих автоматов Уничтожали фауст-патронщика. А что это за штука? Каждый танкист и самоходчик знали очень хорошо. Город Сиротск небольшой, и, продвигаясь по улице и его юго-западной окраине, мы оказались на дороге, ведущей в местечко Дембы. Немцы отходили по всем направлениям, теснимые нашими частями, неохотно оставляя каждый метр польской земли. Преследуя отходящего противника, плодзарм расширялся и вглубь, и вширь. Нам предстояло наступать на дебмы. Наши артиллеристы постоянно наносили свои удары по скоплению врага по целям, которые указывали им пехотные подразделения. Теперь уже создавалась возможность переправлять на правый берег артиллерийские подразделения, потому что я увидел, как слева от нас разворачивалось для прямой наводки. Батареи семьдесят шесть и меморудий. Тем продвижение несколько снизился. Все наши СУ, а их было на этом направлении шесть, выдвинулись для ведения огня по кустарнику, где, по видимому, немцы сосредотачивались для нанесения контратаки. В том же направлении открыли огонь и артиллеристы. Наш огонь пришелся не по вкусу немцам, и мы увидели, как из кустарника в сторону дембы. Начали отходить солдаты противника, а потом следом за ними выскочило несколько бронетранспортеров, которые, обгоняя бегущих солдат, ринулись в укрытие за холмом. Огонь наших самоходок настиг два бронетранспортера. Два столба черного дыма стояли над полем боя. Я тоже вел огонь, но моя цель была иная. Из-за преддорожной посадки открыл огонь пулемет. и своим смертоносным огнем положил нашу пехоту. Двумя снарядами нам удалось его уничтожить, и пехота двинулась вперед. До рощи оставалось метров пятьсот. Передовые бойцы уже подбегали к кустарнику и строча из автоматов делали зачистку, но живых немцев там уже не было. Слева от нас неустанные артиллеристы двигались почти не отставая. Но вот что-то случилось, и мне показалось, что пушка отстала. Как вскоре выяснилось, та местность была ниже, и земля раскисла от дождя. Пушка увязла в грязи, и вытащить ее силами расчета было почти невозможно. Их командир, молодой младший лейтенант, примчался к самоходке моля о помощи. Вернувшись к орудию, подцепили его за станины тросом и выволокли на твердое место. И немного позже. Они нас тоже выручили. Много лет спустя, на встрече ветеранов дивизии, в городе Медвежьегорске, Карельской АССР, ко мне подошел человек и, посмотрев на меня, сказал «А помнишь, Нарев, как вы, самоходчики, вытаскивали орудие из грязи?» Узнать в этом усатом пожилом человеке того младшего лейтенанта было невозможно, Но он достал фотографию того времени, и я вспомнил тот октябрьский день 1944 года и тот бой под Дембой. Им оказался полковник отставки Ефимов, который прослужил немало лет в Советской армии, после чего ушел на заслуженный отдых и живет ныне в городе героя Ленинграде. На меня в этой встрече удивило именно то обстоятельство, что вот он-то меня узнал. А я смог сделать это только после того, как увидел фотографию тех лет. Мне было стыдно за то, что я оказался слабее памятью, чем он. Время делает свое дело. Многое в памяти сгладилось. Многие события остались за ее пределами. Но самые острые моменты никогда не уйдут из сознания и всегда будут оставаться перед глазами. В роще перед Дембой. Остановились на передышку. Пехота залегла на поле перед крепостью. Решек оказался крепок. Старая крепость с дотами, стены которых достигали двухметровой толщины, стояла с давних пор, со времен Первой мировой войны. Немцы старые доты приспособили, и из амбразур нас щедро поливали смертоносным огнем крупнокалиберные пулеметы. Нам, самоходчикам, тоже двигаться вперед был нельзя. Боеприпасы кончились, а наше боепитание еще не подоспело. Пехота ждала нашей поддержки, но мы не могли ничего поделать. И тут нам на помощь пришли артиллеристы, поделившись своими скромными запасами снарядов, они помогли нам завершить исход боя. Командир наш Серафим Яковлевич Сидоренко позвал меня посмотреть с опушки рощи на тот пулемет. который стал костью в горле у нашей пехоты. Мы пробрались вперед, настолько, насколько позволяла роща, чтобы быть незамеченными, и внимательно стали наблюдать за огнем противника. Дот мы нашли сразу же. Прикинув, пришли к такому решению. Выскакиваем на опушку рощи и открываем огонь по амбразурия. Вот тут нужна ювелирная стрельба. Первый же снаряд должен попасть прямо в амбразуру. Но сами должны откатиться назад, так как орудия немцев, которые тоже присутствовали в их системе огня, могли нас накрыть. После этого цепь наших бойцов сделает рывок, и тогда пушки немцев не смогут их накрыть своим огнем. Ну, а дальше дело в скорости.